Три. Баттл и Лич вошли в просторную, хорошо обставленную спальню. Поблизости от двери на коленях стоял один из полицейских офицеров, тщательно снимавший отпечатки пальцев с клюшки для гольфа, довольно увесистого ниблика. Головка этого ниблика была испачкана в крови, и к ней прилипло несколько седых волосков. Возле кровати, склонившись над телом леди Трессельян, стоял доктор Лазенби, которого местная полиция обычно приглашала в качестве эксперта для установления времени и причины смерти. Он выпрямился, печально вздохнув. На редкость точное попадание. Ее ударили спереди со страшной силой. Первый же удар раздробил кость и убил ее, но убийца ударил еще раз для уверенности. Это настолько очевидно, что не вызывает даже тени сомнения. — Как давно она была убита? — спросил инспектор Лич. — Я считаю, смерть наступила между десятью часами и полуночью. — Вы не могли бы назвать более точное время? — Полагаю, что нет. Необходимо учитывать все известные науке факторы. Сегодня мы не можем опираться лишь на трупное окоченение. И так, судя по всему, не раньше десяти и не позже полуночи. — И она была убита этой клюшкой? Доктор глянул на металлическую головку Ниблика. «Возможно. Как славно, однако, что убийца ставил его на месте преступления. Но я могу лишь допустить, что рана нанесена этим нибликом. И если так оно и было на самом деле, то удар был нанесен не острым концом, а выпуклой задней частью головки». «Вы не считаете, что это было довольно трудно сделать?» — спросил Лич. «Пожалуй, да, учитывая, что удар был прицельным», — согласился доктор. «Да». однако эта область предположений честно говоря я с трудом представляю себе как был нанесен этот удар Лич повинуясь безотчетному импульсу поднял руку пытаясь воспроизвести подобный удар странно это очень неудобное положение заметил он вот именно задумчиво поддержал его доктор да и положение в целом кажется довольно странным вы видите что ее ударили в правый висок И убийца мог стоять только справа от кровати, глядя ей в лицо. Слева слишком маленькое расстояние до стены. Инспектор лично вострел уши. — Левша? — предположил он. — Я не стал бы утверждать это со всей ответственностью, — сказал Лазенби. — Слишком много неясности. Я могу сказать, если хотите, что самым легким объяснением является то, что убийца был левшой. Но существуют и иные пути рассуждения. предположим например что бедная женщина повернула голову налево во время удара или убийца мог отодвинуть кровать от стены зайти с левой стороны и затем поставить кровать на место последнее маловероятно возможно однако такое тоже допустимо я не раз встречался с подобными случаями и могу заверить вас молодой человек версия о том что смертельный удар был нанесен левш имеет много проколов сержант уголовной полиции джонс не отрываясь от своей работы заметил это обычная клюшка для игры правой рукой лич кивнул и все-таки ею мог воспользоваться мужчина которому она не принадлежала ведь я полагаю это был мужчина как вы думаете доктор не обязательно если этот массивный небрик действительно был орудием убийства той женщина вполне могла нанести такой удар в — суперинтендант Баттл сказал своим тихим, спокойным голосом. — Но вы не можете поклясться, доктор, что именно клюшка является орудием убийства. Лазенби бросил на него внимательный взгляд. — Вы правы. Я могу поклясться только в том, что она могла быть использована как орудие убийства. Я могу сделать анализ крови и определить группу. Также я могу определить принадлежность волос, прилипших к этой клюшке. — Да, хорошо. — Да. — одобрительно сказал Баттл. — Никогда не мешает проверить все досконально. — А у вас, суперинтендант, есть какие-то сомнения относительно этого Ниблика? — с любопытством спросил Лазенби. Баттл отрицательно покачал головой. — О, нет-нет. Я простой человек и привык верить тому, что видят мои глаза. Ее ударили чем-то массивным и тяжелым. Этот предмет достаточно массивный, на нем кровь и волосы, и вероятнее всего это ее кровь и волосы. Эрго клюшку использовали в качестве орудия убийства. Интересно сказал Лич, бодрствовала она или спала, когда ее ударили. По-моему бодрствовала. На лице ее сохранилось удивленное выражение. И смею сказать, правда это только субъективное частное мнение. Она не ожидала того, что случится. Нет никаких признаков борьбы, ни следа ужаса или страха. Я мог бы представить себе лишь два варианта. Либо она только что проснулась и смутно осознавала происходящее, либо она знала своего убийцу и совершенно не предполагала, что он может причинить ей вред. — Настольная лампа была включена, а верхний свет погашен, — задумчиво сказал Лич. — Да... Это, возможно, в обоих случаях. Она могла включить лампу, внезапно проснувшись, когда некто вошел в ее комнату, или же она просто не выключала ее. Сержант Джонс поднялся с колен. «Прекрасный набор отпечатков», — сказал он, удовлетворенно улыбаясь, — «просто идеальная четкость». «Это должно упростить нашу работу», — с глубоким вздохом произнес Лич. «Услужливый малый», — заметил доктор. «Антар». Лазангем. Оставил орудие убийства, отпечатки пальцев. Удивительно, почему он не оставил еще и свою визитную карточку? — Возможно, — предположил суперинтендант Баттл. Он просто потерял голову. Такое бывает. Доктор кивнул. — Весьма правдоподобно. Ну что ж, я должен идти, меня ждет здесь еще один пациент. — Какой пациент вдруг, оживившись, поинтересовался Баттл? — За мной послал здешний дворецкий, еще до того, как обнаружили это преступление. Сегодня утром они не смогли разбудить служанку, леди Трессельян. Сейчас она находится в коматозном состоянии. — Что с ней случилось? — Сильно одурманена одним из барбитуратов. Состояние ее весьма тяжелое, но, думаю, она выкарабкается. — Служанка, — сказал Батл. гляд его немного выпуклый глаз медленно поднялся по длинному шнуру колокольчика большая кисть которого покоилась на подушке рядом с головой убитой лазенби понимающе кивнул проследив за его взглядом точно так это первое что должна была сделать леди рысельян в случае тревоги потянуть за кисть и призвать свою служанку однако она могла бы дергать ее до посинения этой ночью барет не могла бы услышать ее. — Об этом определённо позаботились, не так ли? — сказал Баттл. — Каково ваше мнение, доктор? Она обычно принимала снотворное? — Убеждён, что нет. В её комнате нет даже пакета с подобными снадобьями. И я понял, каким именно способом её усыпили. Снотворное было подсыпано в настой сены. Она заваривает сену и пьёт эту настойку ежевечернее. — Суперинтендант Баттл потёр рукой подбородок. — Хм, — произнёс он. Кому-то были хорошо известны порядки, заведенные в этом доме. — Вы знаете, доктор, пожалуй, это крайне необычное убийство. — Ну, — сказал Лазанби, — вам решать. — Какой приятный человек этот доктор, — сказал Лич, когда доктор покинул спальню. В комнате леди Тресельяна остались только Лич и Баттл. Фотографии были сделаны, все измерения записаны. Теперь оба полицейских досконально знали комнату, где было совершено преступление. Баттл рассеянно кивнул, отвечая на замечания своего племянника. Казалось, он был чем-то сильно озадачен. «Как ты думаешь, мог кто-то взять эту клюшку, скажем, в перчатках, после того, как были сделаны отпечатки пальцев?» Лич отрицательно мотнул головой. «Нет, пожалуй. Да вы и сами так не думаете. Никто другой не мог воспользоваться этой клюшкой». Я имею в виду, что если бы такое случилось, то отпечатки пальцев оказались бы смазанными, а они не смазаны, они идеально четкие, вы сами знаете. Баттл согласился. Да, сейчас нам предстоит очень любезно и вежливо попросить всех домочадцев позволить нам снять отпечатки их пальцев. Конечно, никакого принуждения, исключительно по желанию. Скорее всего, никто не откажется, и тогда нас могут ждать только два варианта. Либо ни один из отпечатков не совпадет с исходным, либо... — Либо мы узнаем искомого мужчину? — Я полагаю, так. Или, возможно, искомую женщину. Лич отрицательно покачал головой. — Нет, женщина тут ни при чем. Отпечатки на клюшке были оставлены мужской рукой. Слишком велики для женщины. И, кроме того, это не женское преступление. — Ты прав, — согласился Баттл. чистосто мужское преступление жестокость сила некоторая спортивность и глуповатость По подходит ли кто-то в этом доме под такое описание?ка я никого не видел все не должны были собраться в столовой. Что ж пойдем поглядим на них он обернулся бросив через плечо взгляд на кровати и заметил: не нравится мне этот колокольчик С чего бы это он как-то не укладывается в общую картину. ответил battleл и открыв дверь добавил я не понимаю кому могло понадобиться убивать ее конечно множество вздорных старых дам сами напрашиваются на то чтобы их треснули по черепу но это производит совершенно иное впечатление мне кажется что ее любили он помолчал немного и затем спросил а ведь она наверное была богата кому достанутся ее деньги леч понял что скрывается за этими словами — Похоже, вы попали в точку. Возможно, здесь и кроется ответ. В первую очередь надо будет выяснить денежный вопрос. Пока они спускались на первый этаж, Баттл просматривал список домочадцев. — Мисс Олдин, мистер Ройд, — вслух читал он. Мистер Стрэндж, миссис Стрэндж, миссис Одри Стрэндж. — Ха, семейство Стрэнджа явно преобладает. — Это две его жены, насколько я понимаю. «Уж не предстоит ли нам встретиться с синей бородой?» Приподняв брови, пробурчал суперинтендант Баттл. Все семейство собралось в столовой за накрытым столом, хотя трапеза, похоже, была явно безрадостной. Суперинтендант Баттл окинул проницательным взглядом повернувшиеся к нему лица. Он оценивал их по своему особому методу. Его мнение удивило бы их, если бы они смогли прочесть его мысли. Данный метод предполагал крайне суровую и пристрастную оценку. Конечно, закон предписывал считать любого человека невиновным, пока не доказана его виновность. Но суперинтендант Баттл обычно рассматривал каждого, кто связан с убийством, как некоего потенциального убийцу. Он последовательно обвел глазами всех присутствующих. По главе стола, бледная и напряженная, сидела Мэри Олдин. Рядом с ней Томас Ройт набивал очередную порцию табака в свою трубку. Далее, откинувшись на спинку стула, сидела Одри, держа в правой руке кофейную чашку с блюдцем, а в левой — сигарету. Следующим был Невель, выглядевший совершенно ошеломленным и растерянным. Он дрожащими руками пытался прикурить сигарету. И, наконец, Кей. Она сидела, облокотившись на стол. Бледность ее лица была заметна даже сквозь слой пудры. супер интендантбатл бегло оценивал каждого и вот каковы были его мысли предположим это мисс алдин хладнокровная особо и надо отметить определенно очень не глупая женщина не так-то легко будет пробить ее броню мужчина за ней темная лошадка покалеченная рука непроницаемое лицо возможно страдает комплексом неполноценности «Далее, я полагаю, первая жена напугана до смерти. Да-да, очень сильно напугана. Как-то странно она держит чашку с кофе. Следующий сам, мистер Стрэндж. Где-то я видел его прежде. Он весь трясется, нервишки пошаливают. Рыжеволосая яркая девица, чертовски темпераментна. В голове ее, возможно, тоже черти водятся». Пока Баттл делал свои критические умозаключения, инспектор Лич произносил маленькую официальную речь. Мэри Олдин представила всех присутствующих по именному. В заключении она сказала. «Конечно, это было для нас ужасным потрясением, но мы постараемся помочь вам, чем только сможем». «Для начала нам необходимо выяснить», — сказал Лич, поднимая руку с клюшкой. «Кому принадлежит эта клюшка? Кто-нибудь может ответить?» тихо вскрикнув кейс сказала какой ужас неужели этой она не договорила невели встал и обойдя вокруг стола подошел к кличу похоже на мою могу ли я поближе рассмотреть ее да теперь можете сказал инспектор лич пожалуйста возьмите ее его многозначительно сказанное теперь казалось не произвело никакого впечатления на присутствующих невел осмотрел клюшку — Мне кажется, Ниблик из моего набора, — сказал он. — Я могу уточнить это через пару минут. Пойдемте со мной, если желаете. Полицейские последовали за ним к вместительному чулану под лестницей. Он открыл дверь, и в глазах Баттла буквально заребило от хаотического изобилия теннисных ракеток. Его былое недоумение тут же прошло. Он вспомнил, где видел раньше Невеля Стрэнджа. — Сэр, — быстро сказал он. я не раз видел вашу игру в у им былдоне да вполне возможно сказал неель слегка повернув голову он отбросил в сторону несколько ракеток под ними привалившись к рыболовным снастям стояли два мешка с клюшками для гольфа в гольф играем только моя жена да я пояснил неель вот это по- моему мужские клюшки да точно это мой набор он вытащил мешок вмещавший по меньшей мере 14 клюшек Такие спортивные парни подумал Лич обычно крайне высокого мнения о собственной персоне. Ох и достается же, наверное от него мальчиком прислуживающим при игре в гольф. Это набор нюбликов от Воолтера Хатсона из Сент Эсберта сказал Невел. Благодарю вас, мистер Сстрэнч, это может помочь нам решить один вопрос. Чего я не могу понять, так это почему ничего не украли? — И замки, похоже, никто не взламывал. Его голос звучал недоумевающе и в то же время испуганно. Баттл сказал себе. — Они все уже подумали об этом, несомненно. — Слуги, — сказал Навель, — исключительно порядочные люди. — Насчет слуг я поговорю с мисс Олдин, — уклончиво сказал инспектор Лич. — Между тем я хотел спросить, не могли бы вы подсказать нам, кто является поверенным леди Тресельян? Асквит и Трелани не задумываясь ответил Неввел и Сент Лу. Молагодарю вас, мистер Сстрэнч. На необходимо выяснить у них все, что касается состояния, леди Роселен. Вы хотите узнать, кто наследует деньги? спросил Невел. Совершенно верно, сэр, ее последняя воля завещание в общем все распоряжения. Насчет ее личного завещания мне ничего не известно, сказал Неввел. насколько я знаю у нее было не так много собственных средств но я могу вам сказать об основной части состояния трассельяов да мистер стрэнч она переходит ко мне и моей жене по завещанию умершего са мэтью трассельяна леди трассельян имела только определенное пожизненное содержание ах вот оно что Инспектор Лич взглянул на Невеля с повышенным вниманием человека, который обнаружил в антикварной лавке ценное добавление к своей домашней коллекции. Этот взгляд заставил Невеля нервно передернуться. Инспектор Лич задал следующий вопрос. В его голосе появилась приторная сладость. — А вы, случайно, не знаете, какова сумма наследства, мистер Стрэндж? — Точно не могу сказать. Около ста тысяч фунтов, я полагаю. ах вот как значит каждый из вас получит по 100 тысяч нет они должны быть поделены между нами понятно весьма солидная сумма неиль улыбнулся и спокойно сказал знаете у меня вполне приличный годовой доход и я совершенно не жаждал получить это наследство после предложенного объяснения инспектор личи выглядел несколько огорушенным Они вернулись в столовую, и Лич выступил с очередной маленькой речью. На сей раз по поводу отпечатков пальцев. Обычная процедура, позволяющая исключить всех домочадцев, которые бывали в спальне убитой леди. Каждый выразил готовность помочь следствию, оставив свои отпечатки. Для этой цели всех припроводили в библиотеку, где сержант Джонс поджидал их с набором своих специальных принадлежностей. Баттл и Лич начали опрос слуг. Полученная от них информация была не особенно важной. Харстелл объяснил, как он обычно запирает дверь в дом, и клялся, что утром обнаружил все в неприкосновенности. Не было никаких следов взлома. Вкодная дверь, пояснил он, была заперта на ключ, хотя надо сказать, что на засов ее не закрыли, чтобы можно было открыть снаружи. Это было сделано специально, так как мистер Невель отправился вчера вечером в Истерхетт Бэй и мог вернуться поздно. — Вам известно, когда вернулся мистер Стрэндж? — Да, сэр, я думаю, было около половины третьего ночи, и мне кажется, он вернулся не один. Я слышал голоса, затем от дома отъехала машина, и мистер Стрэндж запер дверь и поднялся к себе. — А в какое время он отправился вчера в Истерхэтбей? — Около двадцати минут одиннадцатого, я слышал, как хлопнула входная дверь. Лич кивнул. Похоже, в данный момент спрашивать Харстелла было больше не о чем. Инспектор побеседовал с другими слугами. Все они пребывали в возбужденном и испуганном состоянии, что было, однако, вполне объяснимо в таких обстоятельствах. Завершала вереницу слуг слегка истеричная судомойка, и когда дверь за ней закрылась, Лич вопросительно взглянул на дядю. — Надо вернуть одну из служанок, — сказал Баттл. — Не ту пучеглазую, а высокую и худосочную с кислой миной. Она что-то знает. — Эмма Уэльс... Явно нервничала. Ее встревожило, что вопросы на сей раз начал задавать этот рослый и широкоплечий пожилой мужчина. «Я просто хотел дать вам один маленький совет, мисс Уэльс», — любезно сказал он. «Как вы знаете, не следует ничего утаивать от полиции, иначе это может вызвать определенные подозрения. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». Эмма Уэльс негодующая, но встревоженно запротестовала. я уверена что ничего но ну, ну не стоит так переживать battleл поднял свою квадратную ладонь вы кое-что видели или может быть слышали так что же это было я не слишком хорошо слышала а с другой стороны не могла не слышать и мистер харсто тоже наверняка слышал но я никак не думала что это может иметь какое-то отношение к убийству возможно и нет возможно и нет просто расскажите нам что это было ну я уже собиралась идти спать это было в самом начале 11 -го. и прежде чем направиться к себе зашла в комнату мисс алден чтобы как обычно положить ей в кровать грелку с горячей водой летом или зимой она вечно мерзнет и конечно мне пришлось пройти мимо двери ее милости продолжайте сказал батон ну и я услышала что она и мистер неволь говорят на повышенных тонах явно ссорятся он что-то кричал но это была вполне пристойная обычная ссором припомните пожалуйста о чем они говорили Да я специально не подслушивала знаете ли я понимаю вы просто случайно разобрали некоторые слова Ее милость говорила, что будто бы не потерпит чего-то в своем доме, а мистер Невель сказал «Не смейте ничего говорить ей». Он был сильно возбужден. Баттл совершенно бесстрастным видом попытался выведать у нее еще какие-нибудь подробности, но толком ничего не добился и в итоге отпустил женщину. Переглянувшись друг с другом, Баттл и Лич немного помолчали. — Должно быть, Джонс сейчас уже может сказать нам что-нибудь, — «О тех отпечатках?» — сказал, наконец, Лич. «А кто у нас осматривает комнаты?» — спросил Баттл. «Уильямс, он старательный парень, ничего не упустит». «Ты предупредил всех домочадцев, чтобы не совали пока туда носа?» «Да, до тех пор, пока Уильямс не закончит». В эту минуту открылась дверь, и в комнату просунулась голова молодого Уильямса. «Я хотел показать вам кое-что. В комнате мистера Невеля Стрэнджа». они встали и последовали за ним в апартаменты находившиеся в западном крыле дома. Уильямс показал им на смятый костюм лежавший на полу темно-синий пиджак жилет и брюки где ты нашел их резко спросил лич они лежали связанные в узел на дне гардероба вот посмотрите сюда сэр он поднял пиджак и повернул к свету край темно-синего рукава видите эти темные пятна провалиится мне на этом месте если это не кровь сэр. И вот здесь еще, смотрите, забрызган весь рукав. Хм, Баттл избежал жадных взоров своих помощников. Должен сказать, плохи дела мистера Невеля. Есть еще костюмы в его комнате. Темно-серый, полоску, висит на стуле, и целая лужа воды на полу возле раковины. Похоже на то, что он в дьявольской спешке смывал себя кровью. Кстати, вот еще лужа возле окна, хотя, впрочем, вчера был довольно сильный дождь. «Ну, не такой уж сильный, сэр, чтобы оставить такие лужи на полу. Они до сих пор еще не высохли». Баттл молчал. Некая картина сформировалась перед его мысленным взором. Мужчина с окровавленными руками срывает с себя запачканную кровью одежду и, засунув ее в стеной шкаф, в ярости смывает с себя следы преступления. Он взглянул на дверь, ведущую в соседнюю комнату. Уильямс понял его взгляд. «Там спальня миссис Стрэндж, сэр. Дверь заперта». «Заперта?» — С этой стороны? — Нет, стой. — Выходит, она сама заперла ее, да? Баттл задумчиво помолчал пару минут. — Пожалуй, — наконец сказал он, — надо еще разок поговорить с Дворецким. Харстл заметно нервничал. — Почему вы не рассказали нам, — решительно начал Лич, — что вчера вечером слышали ссору между мистером Стрэнджем и леди Трессельян? — Да я и думать забыл об этом, сэр. сказал старик недоумевающий хлопая глазами на самом деле я даже не назвал бы это ссорой обычный мирный разговор просто они не сошлись во мнениях подавив искушение сказать черта с два обычный мирный разговор ли продолжил какой костюм был вчера за ужином на мистере стрэнча харста озадаченно молчачал темно-синий или серый в полоску спокойно уточнил баттл смелюсь напомнить вам что если вы не заметили то то мы можем узнать это у других. «Сейчас я вспомнил, сэр. Он был в темно-синем костюме. В этой семье, — добавил он, — беспокоясь о престиже, не принято менять костюм к ужину во время летних месяцев. После ужина они зачастую выходят прогуляться в сад или к причалу». Баттл удовлетворенно кивнул. Харстелл направился к двери и вышел, пропустив комнату сержанта Джонса. Глаза сержанта горели ликующим огнем. — Верное дело, сэр. Я снял все их отпечатки, и только одни совпадают с искомыми. Конечно, я провел пока лишь приблизительное сравнение, но могу поклясться, что ошибки не будет. — И так, — сказал Баттл, — отпечатки пальцев на ручке Ниблика, сэр, принадлежат мистеру Невелю Стрэнджу. Баттл откинулся на спинку стула. — Что ж, — сказал он, — похоже, дело решенное, не так ли?